«А как ты?» — спросила Лаура после небольшой паузы. «Ну, откуда-то сверхпланово взялись предметы мебели, для которых не было места, которыми не пользовались, и без которых жилье выглядело бы просторнее и гармоничнее, которое невозможно было передвинуть в одиночку. К тому же сначала нужно было понять, куда именно их передвинуть», — живописала Роза. Три изюминки в стакане с глинтвейном разбухли до размера небольших шариков. «Тревожный симптом», — сказала Лаура. «Точно, хотя какой-то непонятный». «Я пошла к врачу», — продолжала Роза. «Была во многих местах, и всегда какой-то дефект искали во мне самой. Неизвестный мужчина забрался ко мне в дом, а диагностировать и лечить начали меня». «А если бы ты могла исчезнуть? Куда бы ты отправилась?» — спросила Лаура. «Из-за чего бы мне хотелось исчезнуть?» — начала Роза. «Из-за чего?» «Ну...» «Некоторые вещи. Например, однажды, когда я пришла домой, — начала рассказывать Роза, — он не почистил за меня все малярные валики и кисти. Они были аккуратными рядами разложены на картонке на полу. Не знаю, я почувствовала теплоту. Потом, после несчастного случая, я испугалась, что он не умрет. Он же все время чего-то ждал от меня. Он такой непреодолимый. И я любила все сильнее, хотя даже не была в него влюблена». замкнутый «Закрытый, уживчивый, очень тихий, вернее, безмолвный», — Лаура описывала Онни. «Единственное, от чего он однажды когда-то взорвался, касалось Луны. Я тогда имела неосторожность пошутить об Аполлоне. По-моему, очень трогательно, что у него на стене всегда висели фотографии кораблей. Эндьюренс и аполлон — продолжала она. Думаю, этот неутомимый оптимист Шаклтон, умудрившийся целиком спасти свой экипаж в Антарктике, в бесчеловечно тяжелых условиях был его кумиром, как и Армстронг Солдреном, которые отважились на самую опасную авантюру столетия и ступили на поверхность Луны, хотя могли бы оставаться на спокойной и высокооплачиваемой работе в Хьюстоне. Мне кажется, эти фотографии рассказывали о не о его мечтах и о нем самом. Я хотела бы истолковать это так — Эти плакаты изображали не самих Шеклтона и Армстронга, а только их руководство экспедициями. Эндьюранс пришлось бросить во льдах, а устройство Аполлона того времени по своей сложности не уступает разве что кофеварке. У человека подчас настолько великое желание ухватиться за другого человека, что, начиная с первой минуты, все знакомство сводится к тому, чтобы собираемые воедино мельчайшие обрывки нитей и их толкований совпали. Мы подделываем доказательства, которые находятся у нас перед глазами себе же во вред. Я хотела видеть в его невозмутимости надёжность, в его пассивности стабильность, в его безрассудстве благоразумия. Желание любить — это ещё не любовь, и когда желания недостаточно, не остаётся ничего, кроме заблуждений. «Люди непрозрачны», — сказала Лаура, «и в этом, по-моему, наибольшая трудность, в том, что какой-нибудь милейший и распрекрасный человек может оказаться совершенно ненадежным. что преступник может быть подружески помогающим соседом». «Нужно научиться принимать то, что люди такие, какие они есть, что их невозможно узнать до конца. Может быть, тогда жизнь станет легче, а разочарования меньше?» «По-моему, облегчение приносит та мысль, что твой умерший близкий был сложным человеком», — кивнула Роза. «Порой приятным, порой невыносимым и к тому же разным для каждого, кто его знал. Что он существовал и прожил свою жизнь, поддерживая связь как с другими, так и с собой. Был более сложным, более многогранным». А вот мой отец, как он поступает? Мой собственный отец с большим удовольствием допился бы до могилы, чем раскрыл рот и заговорил о чем-то существенном или сложном. Да, как-то легче от осознания того, что он не был милым и надежным, но... Но...» Присоединилась Роза и улыбнулась слишком много «но». «Однако иногда и для меня он был то, что надо», — сказал Лаура. «Так я думала». Все эти качества, которые я хотела ему добавить, э, сам-то он никогда не утверждал, что он нечто иное, чем был всегда. Это я смотрела на него не так. Видеть все настолько искаженно было просто невозможно, даже слепому. Я была молодой, ну да, и похожей на слепого котенка. «Хочешь еще Глинтвейна?» — предложила Лаура. «Нет, спасибо», — ответила Роза. «Ненавижу Глинтвейн». «Я тоже», — сказала Лаура. «Тут и оно». После праздников тонкие белые конверты из районного суда лег на коврик в прихожей роза отнесла на кухню пакеты с покупками засунула продукты в холодильник и кладовку она подняла конверт поддела его край пальцем чтобы надорвать районный суд подтверждал со слов обратившегося получения им такого-то числа заявлений на развод однако отмечал что согласно книгам регистрации роза никогда не вступала в брак Вместо этого брак Онни Илмари Утту с другим лицом после положенного времени на размышления был расторгнут. «За разъяснениями просим обращаться по телефону». Роза примостилась в уголок дивана, чтобы вздремнуть пару часов. Видневшийся за окном мужчина умещался в промежутке между большим и указательным пальцами и выглядел полностью серым. «Он снова идет оттуда», — вздохнула Роза. На какое-то время действительно возникло чувство близости. Даже не близости, а всего лишь отражение человеческой тоски о другом человеке. Для нее было опасно даже привыкать к этому странному сосуществованию. На что мог бы сгодиться этот мужчина? Для разговоров? Ну, нет. Для утешения? Хм. Для любви? Нет. Чтобы выслушал. Но даже этого недостаточно для того, чтобы держать рот на замке. Роза задумалась не на шутку — Казалось, однако, что этот Онни наилучшим образом подходит для того, что он сам мог делать так же хорошо, если не лучше, чем дворник или же человек по найму. Поделиться с ним чем-то было невозможно. А люди хотят делиться. Хм. Мужчина быстро приближался к двери. Он делал правой ногой шаг немного длиннее, чем нужно, и, по-видимому, старался выправить походку, опираясь на левую ногу. Из того, что территория дома была реализацией вырезанных и скроенных в компьютере архитектора фрагментов... Всё равно это был дом, и он мало-помалу начал выглядеть хорошим, новым, чистым, а в нём для всего было своё место, кроме мужчины, у которого было время, чтобы найти самого себя и своё место. Анимичная берёзовая мебель отечественного производства и бесцветность зимних полов расступились давая дорогу краскам лета, роза уже мысленно прошла наружу через отверстие в центре стены, не обязательно в правильное место, но непременно прочь от неправильного. Дома было тихо, однако он не как будто слышал отдаленные гулы, какие-то звонки. «У меня что, звенит в ушах?» Его состояние было настолько странным, что должна была существовать причина подобной неисправности. Он не присел на кровати, дважды измерил давление. Оно было, как всегда, немного повышенное. Тогда он отыскал термометр, сунул его под мышку и пересел в кресло. Пахло свежей краской. Через несколько минут термометр запищал, и Онни, разглянув на него, убедился. Жара нет, хоть он и чувствует себя больным. Онни принял на всякий случай бупрофен, таблетку от изжоги и поливитамины. По пути в ванну он по ошибке включил свет еще и в сауне, увидел белеющий в дверном проеме уголок наволочки. Онни поставил на пол весы и взгромозился на них. Цифры на дисплее весов забегали, затем остановились. Сложности с ориентацией и нестабильное состояние стали действовать ему на нервы. «Завтра забронирую время для профилактики гигиены труда», — подумал Онни. Он стал вытягивать наволочку, чтобы бросить ее в стирку, но она застряла, поскольку, как оказалось, была натянута на подушку, упавшую из застеленной полки на банкетку рядом. На крючке измерителя влажности висел светодиодный светильник. Он не задумался. «Неужели женщина спала здесь?» «Почему?» к двери ванной комнаты малярным скотчем была прикреплена записка в ванной удав он не отпрянул и сделал шаг назад огляделся я не боюсь смерти а затем он присел на корточки и заглянул под ванну и за унитаз очевидная информация не соответствовала действительности комната отдыха в сауне выглядела как мирный и гостеприимный грот в воздухе которого стоял тонкий запах сушеных веников Он не взобрался на верхнюю полку и довольно комфортно устроился на матрасе. Он повесил компас на гвоздь и растянулся во всю длину, подложив под шею легкое тепло одеяло. Женщина что-то говорила о сюрпризе. Он не, не знал, о чем шла речь, но, видимо, это было некое развлечение или, может быть, путешествие. Какой был день. Он не старался не думать о смерти, о ее приближении. Надеюсь, что понедельник. Магазинные тележки тоскливо тянулись справа. Уппи ехал с нагруженной до краев тележкой и надеялся, что, во всяком случае, ни златовласка, ни спящая красавица и никакая другая из его клиенток не окажется сейчас в этом самом месте и не застукает его утром в пятницу с покупками, состоявшими, строго говоря, из одних напитков. Уппи не единожды приходила в голову предложить клиентке продолжить знакомство в свободное время, Однако его жесткий морально-профессиональный кодекс пресекал это даже в том случае, когда было очевидно, что женщина сама активно интересуется Уппи. Он осознавал, что его клиентки зачастую находились в уязвимом периоде своей жизни и не жаждали еще больше осложнять ситуацию. Находясь в соответствующих жизненных обстоятельствах, женщины могли направить свое желание на первого встречного, а Уппи подобная роль не привлекала. Он не хотел... Использовать эти ситуации для удовлетворения своих эгоистичных желаний, хотя атмосфера порой была просто пропитана определенной химией. Чтобы посетительница удалилась, Упи выходил за заднюю комнату. Тогда ему приходило на ум, что его принципы, возможно, уж слишком несгибаемые. За годы своего одиночества он все больше привыкал проводить время за бутылкой, предпочитая ее чему-либо обществу. Не стал уже пугаться печального вида картины своего жизненного пути. если и не летящего вниз по спирали, то катящегося под уклон. Он любил и понимал женщин, но редко осмеливался играть деликатную и достольную роль, позволяющую на практике применять присущие ему природные навыки. Однажды ночью ему приснилось, как будто Златовласка посреди их делового разговора вдруг посмотрела на него с вожделением, обогнула стол, уселась на коврик для мышки и прижала лицо упик своей пышной груди — «Такие восхитительные сны могли бы сниться и почаще», — глубоко вздохнул Уппи. Казалось, другие посетители супермаркета знали, что именно им нужно. Их передвижение было целеустремленным, тележка впереди, руки протянуты в сторону полок и отработаны настройкой на правильные продукты. Взгляд детектива заскользил по полке с шампунями. На то, чтобы только прочитать все их названия, уйдет по крайней мере час. Почему их так много? Он мог мыть голову и сосновым мылом, благо на полу ванны стояла целая литровая бутылка. Простенько и со вкусом. Нарисованная такса на дне тележки выглядела слегка смущенной. Казалось, она предостерегает от потенциального пьянства. При желании ее можно было принять за образец правильного выбора. Простая и строгая покупка без всякого рода затяжного процесса и сомнений. Как будто он был пьяницей или же не в состоянии ничего себе приготовить, что отчасти было правдой. «Нужно купить что-то пристойное», — подумал детектив. Он вытащил из ящика пакет с замороженными суши, положил его в тележку, как бы набросив накидку на таксу, и влился в колыхающийся поток тележек к кассе. К счастью, никто, как ему показалось, его не узнал. Из хозяйственного магазина Роза тащила три пакета и вдобавок картонного его забытого хозяином на улице в метели. Роза стащила его, возможно, решив спасти. Она же, проходя мимо, получила от этого картонного мужчины поощрение награду. Перехватив удобнее пакеты, Роза сунула то его подмышку и пошла к ближайшей автобусной остановке в нескольких десятках метров от магазина. Забравшись на высокий серый сугроб, Роза заметила на краю скамейки мужчину, который сидел, обхватив руками низко склоненную голову. Роза остановилась в отдалении. «Простите, с вами все в порядке?» Осторожно поинтересовалась она. Из-под подбородка человека выглядывали рубашка в светлую полоску и ослабленный узел галстука. «Спасибо. Я просто хотела убедиться, что с вами все хорошо», — сказала Роза. «Нет», — ответил мужчина и снова сгорбился в прежней жалкой позе. «Если нужно, я могу позвать на помощь или позвонить вашему знакомому. Не нужно». «Что с вами?» — заботливо спросила Роза. — Жизненный кризис и, возможно, алкоголизм, — деловито ответил мужчина. — Отсюда ведь совсем недалеко, до медицинского центра, — стала настаивать Роза. — Холодно же. Мужчина показался ей смутно знакомым. — Просто скажите, если станет хуже. Я жду автобусы и пока что буду здесь, — сказала Роза. — Очень мило, — сказал мужчина. Роза решила, что в таком случае она уже сделала все возможное. Она была участлива, предложила помощь и пообещала выслушать. «Оставь человека в покое». «Оставить в покое, чтобы он замерз? Тьфу ты!» У Розы всегда были проблемами с подобными находками. Котятами, бомжами. Она не могла взвалить все на себя, однако чувствовала желание и обязанность помочь. Роза переключила свое внимание на транспортную сеть центрального микрорайона. Зимний велосипедист переехал через улицу, увихляясь со стороны в сторону на размякшем снегу. «Никому я не нужен», — выпалил мужчина. «Отлично», — подумала Роза, — «пришло время для пьяного нытья». Из пластикового пакета мужчины выглядывали промокшая закуска и обертка с изображением такса. «Знаете, три тридцать, хит Юиса, когда он поет, есть ли у нас еще пиво?» — спросил мужчина. «Знаю», — ответила Роза, и, начав припоминать слова, пришла к выводу, что они с мужчиной примерно одного возраста. «Там не пиво имеется в виду», — спустя какое-то время заметила она. «Что?» — удивился мужчина. «Подразумевается, если у нас еще время?» «Точно», — поразмыслив, сказал он. «К пиву это имеет лишь косвенное отношение. То есть успеем ли мы еще присесть и взять по одной? Вы правы». «Меня вообще ни на что нет времени. Мысли мужчины изменили свое направление. Клиенты разочарованы». «Вы бизнесмен?» — встрепенулась Роза. «Юэси больше не играет». «Я сам разочарован больше всех». «Я выгляжу ненадежным и беспомощным», — допытывался мужчина. Роза и не думала отвечать, не говоря уже о том, чтобы пристально разглядывать мужчину, однако именно так и поступила». «Не больше, чем любой другой», — уклончиво ответила Роза. Мужчина выглядел потрепанным, но честным, и, кажется, пытался заглянуть ей в глаза из-под своих солнцезащитных очков и шапочки. Его состояние было, безусловно, беспомощным, но, в принципе, могло носить и временный характер. Вряд ли он сидит, съежившись на автобусной остановке с пакетом пива каждое утро, вот так согнувшись. Роза увидела свое отражение на стеклах очков мужчины, Солнцезащитные очки? Да это же упи Ничего себе! В молодости я изучал психологию. Потом бросил и стал частным детективом. Тогда это было круто, такой смелый отрыв. У меня хватало энергии. Когда-то. Уппи замолчал и чему-то грустно улыбнулся. Потом... Не знаю, что случилось. После развода не было женщины. И тут упи узнал Розу. «Чёрт!» Оба замолчали. Удивительно, но тишина их не напрягала. Несмотря ни на что, она вдруг стала какой-то знакомой, почти приятной. Или Розе только так показалось? «Не было, значит, длительных отношений», — счёл необходимым добавить Уппи. «Куда, кстати, вы направляетесь?» — спросил он, заинтересованно повернувшись к Розе. «Это было несколько удивительно услышать от человека, находящегося в подобном состоянии, Роза припомнила свои предположения о честности детектива и ответила честно, начиная новую жизнь. «Все постепенно налаживается?» «Это заметно», — одобрительно кивнул Уппи. Его взгляд задержался на картонном человеке под мышкой у Розы. То его за время снегопада погнулся и размок, увы, уже безвозвратно. «Он же картонный», — обратил внимание Уппи. «Да». «Как и многие другие», — ответила Роза. «У него, наверное, есть свои хорошие стороны?» «Они у всех есть», — стал подружески убеждать Уппи Розу, однако подумал, что не у каждого всё идёт хорошо, и поднурил голову. «Одно дело заботиться о других, другое — забросить самого себя», — решительно отчётливо добавил затем Уппи. «Метеорологу нужно было найти свой собственный образ жизни. Вы не несёте за это ответственности. Не дайте же себе засохнуть». «Но...» Начала Роза, и в ее голове сразу же зароились мысли обо всем, с чем он не смог бы справиться сам, о том, что он не смог бы осуществить без Розы. «Метеоролог — это не ваша ответственность», — повторил Уппи. «Вам нужно установить границу, отгородиться. обещаете же, не мне, а себе». Роза знала, что Уппи прав. Она как будто бы все время знала об этом. Это было то, к чему она постепенно готовилась — К окончательному разрыву, хотя бы через силу и отметая все сожаления. Без этого было бы невозможно начать новую жизнь». «Обещаю», — проглотив комок в горле, сказала Роза, даже не заметив, как быстро согласилась с терапевтической ролью Упи в отношении себя. «Странным образом, этим зимним утром на автобусной остановке у них обоих совпали восприятие ситуации и понимание сиюминутной реальности». «Можете прийти к нам на обед», — сказала Роза. «Окей», — ответил мужчина. «Или, возможно, было так. Возьмите меня с собой», — сказал Упи протянул Розе ключи от машины. «Окей», — ответила Роза. Роза кивком головы указала на свою поклажу. Частный сыщик сунул то его себе под мышку, с легкостью поднял самый большой пакет и выглядел настолько готовым отправиться в путь, как будто бы ждал этого момента в течение тридцати лет. «Одиночество кругом», — Тихонько напевал упи в то время, пока Роза пристегивала ремень безопасности. Сев за руль машины, упи Роза представила, как было бы просто сейчас заехать в дом престарелых, забрать отца, которого она много раз обещала пригласить на обед. Детектив сидел рядом с ней на пассажирском сиденье, и впервые за долгое время Роза испытала чувство комфорта от того, что колеса вращаются и шоссе создает видимость свободы. Уход за стариком и ребенком одинаков. Разъяснение, переодевание, сопровождение, охрана, помощь, кормление. У ребенка практически все маленького размера, и если он направится куда не следует, его можно сунуть под мышку и унести домой. Страдающего деменцией нельзя ни перекинуть через плечо, ни поторопить, если ему придет в голову тотально воспротивиться вашему участию. Как раз подобная ситуация и произошла, и для того, чтобы привести отца из машины в дом... Роза открыла свободной рукой входной дверь и держала до тех пор, пока мужчины не вошли внутрь. Она прислонила картонного тойво к зеркалу в прихожей, упея наклонился, чтобы снять ботинки. Он не удалось вытащить самого себя из парилки в прихожую, теперь он стоял там и тер глаза. Он потерял представление о времени и, по правде говоря, о многом другом тоже. Старый Арво прошлепал в обувин прямиком на кухне уселся за стол. Никто не произнес ни слова. Роза подумала, что жизнь и в самом деле бывает удивительной, что она прежде всего удивительная. Она вошла в кухню и стала мыть картофель, как делают все люди в этой стране. В семье может происходить все, что угодно, однако каждый день картошка должна быть вымыта и съедена, а кофе отмерен. Разве это не смешно? Роза начала смеяться. «Кому сколько картошки?» – весело спросила Роза. «Картошки», – сказал отец. «Неплохо бы пиво», — сказал Уппи. «Спасибо», — сказал Онни. Отца махал хвостом и неотрывно смотрел на Розу, пока она накладывала ему еду в миску. Размягший картонный Итоево улыбался в одиночестве в прихожей, а на стене, в рамке, прикрепленной кнопками, выцветала детская фотография Велли. А он сам не был даже в рамке, нигде, и все же везде. Тот, чье имя потом ни разу не слетело с губ Розы, Не в дверном проеме, ни в прихожей, ни у входной двери, ни у ворот, чье имя распалось на отдельные буквы, которые можно было переставлять по-новому десятками способов, получая незнакомые, по большей части, несуществующие комбинации. «Куда же исчез Велли? Куда уходят умерший?» — думала Роза. «Он же только что был здесь».